Рабочие группы – центральное звено при решении проблем. На традиционном автомобиле-строительном предприятии за решение проблем, обеспечение качества, техническое обслуживание оборудования и производительность отвечает инженерно-технический персонал или квалифицированные рабочие. В производственной системе «Тойоты» центральным звеном при решении проблем являются цеховые рабочие группы сотрудники, которые занимаются непосредственным созданием добавленной ценности, лучше всего знакомы с реальными условиями труда и проблемами, которые влияют на результат работы. Поскольку созданием добавленной ценности занимаются члены команд, то верхним уровнем иерархии являются именно они. Остальная часть иерархической структуры поддерживает их. Следующим уровнем системы является лидер команды, сотрудник, который поработал какое-то время на производственной линии и имеет некоторые перспективы продвижения по службе. Лидер не может применять дисциплинарные взыскания. Его роль — поддерживать членов команды. Мастер на линии является лидером группы, которая отвечает за несколько групп и координирует их работу. Если судить по стандартам многих компаний, Toyota имеет весьма неэффективную организационную структуру. На небольшую группу рабочих приходится множество лидеров. Лидер обычно работает с группой, которая включает от 4 до 8 рабочих, и большую часть времени он не занят производительной работой. В подчинении у лидера группы обычно находится 3-4 группы. Концепция руководства снизу вверх при широких полномочиях рабочих во многих компаниях превратилась в клише, но Toyota относится к ней очень серьезно. Объем ответственности лидера команды невелик, этого требует обстоятельства. Руководство по принципу снизу вверх в условиях бережливого производства часто требует от команды очень напряженной работы. Это обусловлено тем, что такое производство предполагает постоянное устранение потерь из потока создания ценности, то есть сокращение количества запасов в процессе в целом и на каждом рабочем месте. С другой стороны, традиционная схема организации работ изначально включает потери, и не уделяет постоянного внимания повышению эффективности процесса. С точки зрения рабочего, такие потери представляют собой удобный буфер. Попробуйте устранить потери и заменить их дополнительными заданиями по созданию добавленной ценности, и положение рабочего значительно усложнится. Такой подход мог бы показаться бесчеловечным, если бы не система лидеров команд. Лидер, как врач скорой помощи, готов в любой момент прийти на помощь, если возникает проблема. Например, если поступает сигнал о помощи через систему «Андон». Помимо этого, лидер постоянно наблюдает за работой на линии и следит, нет ли каких-нибудь проблем. Например, где-то не хватает деталей, или кто-то не справляется с темпом работы и нуждается в помощи или передышке. Интересно проследить за расширением круга обязанностей от члена команды к лидеру группы. Члены команды выполняют работу своими руками согласно стандартам, отвечают за решение проблем и непрерывное совершенствование. Лидеры команд исполняют множество обязанностей которые традиционно выполнялись менеджерами из белых воротничков. Однако формально лидер не является менеджером и не имеет права налагать взыскания на членов команды. Основная задача лидера — следить, чтобы линия работала бесперебойно и производила качественные детали. Без лидеров не обходятся значимые усовершенствования процесса и даже обсуждение новой продукции и процессов. Они регулярно проводят краткие тематические занятия. При необходимости они могут встать к линии и выполнять рабочие операции. В «Тойоте» нет лидеров, которые не умеют работать руками. В масштабах всей «Тойоты» действует единая в своей основе система лидеров команд и лидеров групп, Предприятие в Хеброне движется в этом же направлении. Нечто похожее можно увидеть и в процессе проектирования. Здесь роль лидеров команд играют высококвалифицированные инженеры, которые в совершенстве овладели конкретной областью техники и способны помочь становлению молодых инженеров по своей специальности. В «Тойоте», если вы участвуете в массовом производстве, будь то производство деталей, чертежей, планов повышения качества или осуществления продаж, рядом с вами всегда находится наставник, который изо дня в день оказывает вам помощь и поддержку. Никто не остается предоставленным самому себе, хотя при таком наставничестве каждый получает сложные задания, а уж если он не справляется с ними сам, Он может включить сигнал «Андон» и позвать на помощь.